Глава сороковая. «Э я озадаченно нахмурилась. Что-то такое было, помню. Тётка, кажется, двоюродная, из той родни, что осталась в России. Приезжала в гости, и всё пыталась меня научить женской мудрости. Лет семь мне было, и я поспорила с каким-то соседским мальчишкой, с которым дружила на тот момент, даже не помню из-за чего. Тётя Тома? влезла в разборки и попыталась меня воспитать. Вот это всё. Обращайся с мужчиной, как с недоразвитым кабаном, у которого во рту граната с выдернутой чекой. Иначе либо рванёт, либо убежит в лес искать там другую девчонку, чтобы дружить. Не спорь с ним, всегда улыбайся, хорошо корми и гладь по шёрстке. Хвали всегда, даже если он творит или несёт явную ерунду. А потом тишком проворачивай своё, он и не заметит. Помню, я тогда так удивилась что вытаращилась на тётушку и осторожно переспросила: "Она точно людей имеет в виду? Настоящих?" "Правда-правда? Это там на бывшей родине такие?" "Тётя Тома, переезжайте к нам. Мама, давай заберём тётю Тому к себе на совсем. Здесь-то нормальные люди живут, и дяденьки, и тётенки, а не кабаны с гранатой". Взрослые тогда посмеялись. А я почти забыла этот разговор и не вспоминала, пока он мне лет в семнадцать не аукнулся рекламой в сети. Какие-то женские курсы, как привлечь мужчину для русских иммигранток. Не помню, с какой радости я по баннеру кликнула, скорее всего, промазала почему-то другому. И на меня оттуда как выскочило, как вывалилось. Столько женской мудрости про диких кабанов! что я минут пять сидела и рот разевала, как рыбка гупи, которую из воды вытащили. Эти, которые мудрые женщины, они реально не считали мужчин людьми. С ними предлагалось обращаться натурально, как с дикими животными, и при этом всё время обманывать. У меня был шок тогда, и сейчас я его вспомнила. «Ты знаешь, давай я тебе расскажу, как я всё это вижу». — предложила я Айвону. Чувствую себя при этом слегка по-дурацки. Странное всё же время для лекции по психологии отношений. А с другой стороны, если мы сейчас на берегу не договоримся о главном, тогда лысые лоси нам, а не коллективное спасение. «Ну, попробуй», — осторожно кивнул мужчина. «Кажется, он тоже опасался этой лекции и вообще уже жалел, что поднял эту тему». «Вот. Значит так». Я сильно подозреваю, что этому учат всех женщин в твоём, в этом времени. Потому что здесь пока никакой эмансипации и не пахнет. А в моём мире такое преподносилось, как древнее откровение. Дескать, вот предки 200 лет назад так жили, в борозде по 10 детей рожали, и было на всей земле процветание и благоденствие. А теперь женщины забыли своё предназначение, везде разврат и попрание ценностей, ну и всё такое. «Фух, знакомо, как звучит», — хмыкнул Айван. «Не знаю, как насчёт забывших своё место женщин в вашем времени, но эту песню я слышал сто раз. В основном от всяких не очень умных господ под восемьдесят. У них ещё раньше трава зеленее была, и вишни слаще, и вино пьянее, а нынешняя молодёжь всё испортила, включая вишню». «Вот!» — обрадовалась я и улыбнулась собеседнику. Айван в ответ непроизвольно тоже начал улыбаться и вдруг замер. Сжал губы, отвернулся. Но я упрямо набычилась, хотя и вздохнула тихонько и про себя, и продолжила. Всё то же самое, да. Ещё древние греки об этом писали. У них тоже молодёжь была плохая две тысячи лет назад. Но перейдём к женщинам. Слушай, чему нас учат. И быстренько пересказала ему про кабана, по шерсти, гранату. И незаметно убеди мужчину, что он сам хотел не того, что сам хотел, а того, что хотела ты. А ещё женщине положено вдохновлять своего кормильца, чтобы он шёл и приносил ей как можно больше денег и свершений. Вдохновлять лучше всего юбкой в пол и опущенными вовремя глазками, делилась я, старательно вспоминая выпавшие на меня сайта женственности советы. «Так погоди!» Айван, ошарашенно молчавший, пока я делилась с ним сокровенными женскими тайнами, потёр лоб, и уставился на меня слегка осоловелыми глазами. «Этому учат девочек? Всех?» «В вашем времени почти всех», — я пожала плечами. «Наверное. Точно я знать не могу. Но судя по тому, что ты всё время ждёшь опущенных глазок и ущемляешься, если тебе прямо в глаза возражают...» «Но это... это чудовищно!» Мужчина буквально взвился с бревна и принялся бегать вокруг меня по поляне кругами. Это подло, это отвратительно и и социально одобряемо, — подсказала я со своего места. Да к чёрту! К чёрту одобряемость! Айван даже не обратил внимания на то, какие слова я использую. Вот что. Кристину этой ереси учить я не позволю. А если, когда она вырастет, какой-то идиот посмеет требовать от неё он будет иметь дело со мной. Я ему живо объясню, что заставлять женщин становиться лгуньями и притворщицами — это... «Ты словно сам из другого мира пришёл», — хмыкнула я. «Но ведь столько лет тебя всё устраивало». «Да, я был идиотом». После долгой паузы и не без труда выдавил Айван, усаживаясь обратно на бревно рядом со мной. Слепым идиотом. И не только в отношении женщин. Я просто никогда не задумывался потому что так было всегда, все вокруг так живут и так далее, но это не значит, что я не умею признавать свои ошибки. Вот за это я тебя и уважаю. Я протянула руку и дружески хлопнула мужчину по плечу, а потом поняла, что сделала, и замерла, испуганно сжавшись. Айван вздрогнул, посмотрел на меня удивлённо, а потом вдруг улыбнулся. «А ты, твоей прямоте и честности, что-то есть». «Да. И я тоже не могу не уважать это качество в тебе. Я, правда, не понимаю, почему тогда ты сразу не призналась, что ты не моя жена, но...» «Уф!» Я окончательно смутилась и тяжело вздохнула. Но я просто не знала, как тебе это сказать. Вокруг чёрт знает, что творится. Я медведь, у меня дочь, стреляют враги, ты полумёртвый. Если честно, я сначала даже не была уверена, что я не она». Ну, перепуталось всё в голове. А потом поздно было разборки затевать. Тут бы выжить. Да. Ладно, оставим это. Дело прошлое. А нам надо о будущем думать. Больше не будешь самолюбием биться, если я начну предлагать и командовать? С облегчением рассмеялась я. Больше не буду. Во всяком случае, постараюсь. Как вспомню про кабана с гранатой в зубах, Айван явственно передернул плечами, а потом всё же улыбнулся мне. Эх, ну, ну вот упертый он местами, мракобес и ретроград, и этот, и тот, и чурбан бесчувственный, а всё равно он классный. Самый классный парень из тех, что я встречала, потому что умеет быть искренним, а ещё умеет слушать и признавать свои ошибки. Это ж вообще редко у кого из людей встречается, независимо от пола. Давай сейчас, знаешь что?» Вдруг сказал Айван и придвинулся ко мне вплотную. Я затаила дыхание. «Что?» «Давай потренируем оборот. Может, раза после десятого уже не надо будет друг другу в глаза смотреть?» «Эх, ну давай!» «Ой, нет, стой!» «Почему?» «Почему, почему?» «Трусы сначала надо снять!»